Глава девятнадцатая Эта встреча принесла мне больше вопросов, чем ответов. Я поняла, что дверь находится на перекрёстке, но как её найти? Кажется, в центре площади есть нечто важное, что подскажет мне. Что это то самое место, но что именно? Я чувствую это интуитивно, но пока не могу ухватить мысль. У меня есть камень-ключ, который может открыть дверь, но как мне использовать его? Я должна быть осторожной. Каждый шаг может стать роковым. И сколько чужаков на самом деле? Закрыть, открыть. Камень-ключ начал нагреваться за пазухой. Он был тёплым и тяжёлым, словно знал, что мне предстоит сделать. В груди зародилось чувство решимости. Я должна найти способ открыть эту дверь и вернуть мир в нормальное русло жизни, какой бы трудной ни была эта задача. «Петухов ещё обмениваете?» Окликнул меня незнакомый голос от калитки, и я только что вернулась из сада, неся домой собранный урожай. «Себе хотите?» Я с интересом посмотрела на пожилого мужчину. Его лицо было покрыто морщинами, но глаза светились какой-то особенной живостью. Он стоял, опираясь на трость, его длинная борода слегка покачивалась на ветру. «Мне бы кусочек жизни вернуть», — тихо сказал он, глядя на меня с надеждой. В его голосе было что-то, что заставило меня насторожиться. Он напомнил мне лешего из старых сказок с его бородой, длинными волосами и ярко-зелёными глазами, которые, казалось, видели гораздо больше, чем обычные человеческие глаза. «Если Петя одобрит...» Я гляделась в поисках петуха, но его нигде не было видно. «Петя!» — крикнула я, надеясь, что он услышит меня и прибежит. Наконец я заметила его в глубине двора — Он важно расхаживал по траве, как будто знал, что сейчас решается что-то важное. «Петя!» — снова позвала я. И петух, услышав своё имя, медленно подошёл ко мне. Он остановился у моих ног и внимательно посмотрел на меня, словно ожидая дальнейших указаний. «Слух прошёл, что ваши птицы возвращают память о прежней жизни», — продолжил мужчина, не сводя с нас глаз. Его голос звучал тихо. Но в нём было что-то гипнотическое, что заставляло меня внимательно слушать. «Я очень хотел бы вспомнить о ней. Моя жизнь слишком стала пресной, бесконечно никчёмной. Я ведь должен чему-то служить». Я задумалась над его словами. С одной стороны, я не могла просто так отдать петуха незнакомцу, который даже не представился. С другой стороны, в его голосе было что-то искреннее и отчаянное что заставляло меня сочувствовать ему. «Присядьте». Я открыла калитку и жестом пригласила мужчину во двор. Он благодарно кивнул и медленно прошёл внутрь, опираясь на свою трость. Я проводила его взглядом, пока он не сел на лавочку дома. «Давайте поговорим». Я села рядом с ним, чувствуя, как его присутствие наполняет двор какой-то странной, но притягательной энергией. «Как вас зовут?» – спросила я, чтобы начать разговор. «Алексей», — ответил он, слегка улыбнувшись. «Так что вы хотите вспомнить?» — сказала я, стараясь не показывать своего волнения. «Всё», — просто ответил он. «Всё, что было до того, как моя жизнь стала такой... пустой». Я посмотрела на него сочувствием. Его история была мне близка. Каждый из нас в какой-то момент чувствует, что его жизнь потеряла смысл. Но я не знала, как помочь. «Может быть, мы попробуем?» – предложила я, чувствуя, как внутри меня что-то просыпается. «Если петуха одобрит, конечно». «Я готов на всё», – сказал он. «Даже на обмен». Алексей кивнул. Его глаза засияли ещё ярче. «А я бы вам дров принёс бы. Хороших сухих. Я на заготовке тружусь. Насколько хватает сил, конечно». «Его величество требует подать и даже со стариков». Голос старика дрожал, а руки нервно теребили край старой рубахи. Я взглянула на него сочувствием. Его глаза, полные усталости и отчаяния, выдавали все его переживания. «Родных нет, чтобы помочь?» — спросила я, стараясь не выдать своего волнения. Старик вздохнул, его плечи поникли. Ах, «Один я». «Как перст, никому не нужен», – сказал он тихо, почти шепотом. «Все мои дети давно покинули деревню, а внуки, кто знает, где они сейчас. Я тружусь на заготовке, чтобы хоть как-то свести концы с концами, но сил уже почти не осталось». В этот момент я услышала, как Петя громко захлопал крыльями и словно кого-то позвал. Со стороны заднего двора к нам важно вышагивал внушительный петух. Его крупное телосложение и уверенная походка сразу привлекли внимание. Я не могла вспомнить, видела ли его раньше, потому что он был слишком приметным. Его перья переливались ярким изумрудным цветом, словно освещенные солнцем, а на лапках красовались пушистые штанишки из почти чёрного пера, которые казались бархатными. Птица подошла к старику, который сидел на лавочке, и с любопытством начала его разглядывать. Внезапно старик достал из кармана краюху черствового хлеба и, отломив кусок, раскрошил его прямо на лавочку. Петух словно никогда раньше не видел еды, оживился и с жадностью бросился к угощению, собирая крошки своим мощным клювом. «Он мой!» – старик посмотрел на меня с легкой улыбкой. «Раз сам пришел, то ваш!» – я кивнула, улыбаясь в ответ. «Благодарствуйте!» Старик поднялся с лавки и аккуратно, но уверенно взял петуха в руки. Петух, почувствовав заботу, притих и склонил голову на плечо своему новому хозяину. Воздух вокруг нас наполнился какой-то странной энергией. Время будто замедлилось, и все вокруг замерло. «Пусть это станет началом новой главы», — тихо сказала я, глядя на них. «Пусть ваша жизнь снова наполнится смыслом». Спасибо прошептал Алексей, глядя на меня с благодарностью. «Спасибо за то, что дали мне шанс». Я улыбнулась, чувствуя, как внутри меня разливается тепло. «Не за что», — сказала я. «Главное, чтобы вы не забыли, что жизнь — это не только воспоминания, но и то, что вы делаете здесь и сейчас». Из сада выскочили дети, с ними бежал и громко лаял полкан. Веселый шум и гам наполнили воздух. Светило уже было почти на середине небосвода. Лёгкий ветерок колыхал листву деревьев, создавая приятный шелест. «Хороший у вас дом, светлый», — сказал гость с улыбкой, оглядываясь вокруг. «Издалека он светит, как ещё одно светило. Пусть будет для всех звездой, на которую надо идти». «Спасибо», — тихо ответила я, чувствуя тепло в сердце от его слов проводила гостя до калитки и закрыла ее за ним. «Я побегу в город. Мне надо забрать корзинку из-под яиц», – заторопился Веня, поправив на себе старенький пиджак. «А давай запряжем сивку и покатаемся», – предложила я с улыбкой, глядя на мальчугана. «Мне кажется, он не против. Поможешь мне? Я совсем не знаю, как это делается». Девчонки радостно закивали, предвкушая приключения. Веня уверенно подошёл к сивке, который стоял неподалёку, лениво пощипывая траву. Конь поднял голову и посмотрел на нас большими умными глазами. Веня быстро накинул на шею сивки хомут и тот, поняв, что это не угроза, спокойно подставил шею и осторожно погладила коня по морде, стараясь не напугать. Мы с девчонками зашли в дом, чтобы привести себя в порядок. Малышки быстро переплели свои косы, натянули чистые фартуки и радостно выбежали наружу. Я надела на себя цветной платок, чтобы прикрыть волосы, и взяла лукошко с яйцами. Аккуратно спрятала под полотенце золотое яйцо, которое нам предстояло обменять. Перед тем, как выйти, я проверила, всё ли в порядке. На двери дома повесила большой амбарный замок, который я нашла в синях. Ключ спрятала за пазуху, привязав его к тонкой бечёвочке, чтобы не потерять. Затем я посмотрела на полкана и Петю, которые сидели под крыльцом. «Дом охранять, чужих гонять. Если что, кричите!» – наказала я им. Полкан сразу же навострил уши и грозно зарычал. Петя заквохтал, словно подтверждая, что он тоже на страже. Мы сели в коляску. Я прижала девочек к себе, чтобы они не упали. Веня взял в руки И Сивка, радостно заржав, медленно тронулся с места. Коляска покачивалась на неровной дороге, и мы весело болтали, наслаждаясь поездкой. Впереди нас ожидал город. На нас любопытством смотрели местные жители, а мы рассматривали город. В прошлый визит мы были заняты своими мыслями и не обращали внимания на окружающий мир. Сейчас я заметила много красивых деревянных зданий, которые хоть и были старыми, но выглядели весьма колоритно. Каждая из них напоминала старинные картины, ожившие на улицах. Однако, несмотря на эту живописность, город не был лишён проблем. Бедность и грязь были везде. Люди здесь жили скромно, многие дома нуждались в ремонте, а на улицах можно было увидеть мусор. Но, казалось, сами жители не очень старались поддерживать порядок. Я задумалась о том, что городу не хватает крепкой руки, сильного лидера, который будет заботиться о людях, а не только о своём кармане. Мне хотелось, чтобы здесь появился кто-то, кто сможет изменить ситуацию, кто будет думать о будущем города и его жителей. Царь, который будет думать о народе, а не только о том, как боджать денег у и так бедных подданных. «Я за кординкой а туда надо яйца занести, тоже купят», остановился Веня у красивого дома, указывая направление, куда он пойдёт. Его глаза блестели, а голос звучал бодро и весело. Шустро сбегал в один дом и вынес пустую корзинку, наполнив её яйцами. Я едва успела подхватить тяжёлое золотое яйцо, которое чуть не выскользнуло из рук. Веня быстро побежал на другую сторону улицы, исчезая за калиткой. Когда он вернулся, его руки были полны медных монет. Он высыпал их мне в подол, и они звонко зазвенели, словно приветствуя нас. «Поедем на торговую улицу. Там можно купить всё. Лавки открыты до самого вечера» уточнил Веня, его лицо светилось предвкушением. «Давай прокатимся», — согласилась я, чувствуя, как сердце наполняется радостью. Веня направил коня вверх по улице. Людей было немного, но каждый из них смотрел на нас с любопытством. Кто-то останавливался, чтобы поздороваться, кто-то махал рукой, а кто-то даже выкрикивал приветствие. Я не могла разобрать слов, но чувствовала, что люди говорят что-то хорошее. Сивка, наш верный конь, спокойно шагал вперёд, не обращая внимания на шум вокруг. Мы проезжали мимо лавок, где торговали тканями, фруктами, специями и многим другим. Воздух был наполнен ароматами выпечки и свежих цветов. Веня иногда оборачивался, чтобы показать мне что-то интересное, и я с улыбкой кивала, восхищаясь разнообразием товаров. «Торговая улица – это скорее переулок, чем настоящая улица», Пять лавок прятались в небольших сараюшках, пристроенных к домам. Они, словно маленькие бункеры, хранили свои секреты за толстыми дверями. Лавка скорняков привлекла внимание вывеской с изображением шкуры волка. Внутри было тихо и темно. Но мастер, сидящий за столом, ловко орудовал ножницами и иглой. Портняжная мастерская рядом предлагала свои услуги по пошиву одежды. На её вывеске красовался мужчина. Обувная лавка с вывеской в виде сапога радовала глаз разнообразием обуви. Здесь можно было найти как простые крестьянские башмаки, так и изящные туфли для знати. В углу мастерской сидел на корточках мастер и аккуратно подбивал каблук. Каждая лавка была уникальна, и их вывески служили подсказками для прохожих. В этом месте, несмотря на скромные размеры, царил дух ремесленного мастерства и торговли. Мы остановились у булочной. У нас дома кончился хлеб. Я даже не знала, точно хватит ли денег на пару караваев, ведь только начинала разбираться в ценах. В этом месте процветал обмен, и я ещё не привыкла к обычным денежным расчётам. Я спустилась с коляски, стараясь не споткнуться на неровной мостовой. Таточка, которая обычно была на руках, теперь крепко держалась за меня. Народу было немного, и я с трудом пробиралась к дверям булочной. Внезапно на нашем пути возник сам Мигель. Он выглядел недовольным, его лицо было мрачным, а глаза холодными. Я замерла на месте, не зная, что сказать. Мигель всегда был для меня загадочной фигурой, и я не могла понять, что сейчас происходит. Он остановился прямо передо мной и скрестил руки на груди. Его голос был низким и жёстким. «Что ты здесь делаешь?» – спросил он, глядя мне прямо в глаза. Моё сердце забилось быстрее. Я не знала, как ответить на этот вопрос. Я просто хотела купить хлеб, но теперь казалось, что это уже не так просто. «Что-то у тебя слишком много нового». Он искренне возмутился, рассматривая нашу коляску, коня детей. Его взгляд, полный недовольства, скользнул по их лицам, и он нахмурился ещё больше. «Так они сейчас у тебя. Тем лучше. Кормить лишние рты не придётся. А вот откуда у тебя деньги на то, чтобы их прокормить?» Я, передумав, сняла с коляски тату и схватила Алёнку за руку, и попыталась пройти мимо, но Мигель переградил мне путь. Его лицо было непроницаемым, но в глазах мелькнуло что-то похожее на интерес. «Куда-то шёл? Так и иди дальше!» – бросила я, стараясь скрыть раздражение. Он прищурился, как будто раздумывая, стоит ли продолжать разговор. Его взгляд упал на золотое яйцо, которое я держала в руках. «Золотое яйцо ещё есть?» Он протянул руку, словно хотел забрать его. «Где мой новый птичник?» Я попыталась обойти короля, но он снова преградил мне путь. Его упрямство раздражало, но я не собиралась уступать. «В процессе», — огрызнулся он. «Я жалею, что тогда не согласился на условия хранительницы, и у меня был бы контракт и с ней. Все мое было бы». Его величество нахмурился еще сильнее. «Ты забыл?» «Я не хранительница», — хмыкнула я, стараясь не показывать, как мне неприятно его присутствие. «И контракт был бы не со мной». Он усмехнулся, и в его глазах мелькнула хитрость. «Так давай заключим». Он снова протянул руку, преграждая путь. «Тебе птичник, а мне контракт на яйца, петухов и кур». Я посмотрела на него, чувствуя, как внутри закипает гнев. «Яйцо верни», — процедила я сквозь зубы. «И не лезь в мои дела!» Мигель не ответил, но его взгляд стал ещё более задумчивым и алчным. На его лице появилась слабая улыбка, как будто он предвкушал что-то приятное. Он нервно переступил с ноги на ногу, и я заметила, как его пальцы машинально сжали край дорогого камзола. «Сегодня привезут брёвна», – начал он. Его голос звучал хрипло, как будто он давно не разговаривал. «А завтра доски». Если я получу ещё яйцо, загвозди, скобы и всё остальное, ещё яйцо. Он вожделена начал пересчитывать то, что получит от меня. Его глаза загорелись, а губы слегка подрагивали. А захочешь, чтобы быстро построили? Три яйца. Ух, какой ты! Я усмехнулась, стараясь не показывать раздражение. Вот привезёшь всё, тогда и получишь, сколько я сочту нужным дать. Мы не договаривались о количестве, ты же знаешь. Мне удалось обойти его, и мы вошли в маленькую, уютную булочную.